Запись 51. Прогулял полдник. Выяснилось, что я опоздал на полдник. Я повинился Максиму Сергеевичу, а он мне только сказал: "А тебе, Жданов, в Москве с трудом ходить не надоело?" Я не нашелся, что ответить. Но теперь я знаю, что ответить. Мне не надоело. и Мне кажется, что нам сейчас не хватает дисциплины.